Глава 32 Шимпанзе, за которого я так переживал в национальном зоопарке, сатана, полностью оправдал свою кличку, едва его освободили от паразита. Отец вызвался добровольцем для проверки теории Нивенса-Хазелхерста, но я уперся, и короткая спичка досталась сатане. Ни сыновья чувства, ни их фрейдистская противоположность тут ни при чем. Я просто боялся комбинации «старик плюс паразит». Мне не хотелось, чтобы он оказался на их стороне, даже в лабораторных условиях слишком уж старик хитер и изворотлив. Люди, которые не испытали на себе власть паразитов, не в состоянии понять, насколько враждебно относятся к нам, свободным людям, носители, и при этом сохраняют все свои способности. Короче, для опытов использовали обезьян, в наше распоряжение передали не только питомцев национального зоопарка, но и множество других, из зоопарков поменьше и нескольких цирков. Сатану инфицировали девятидневной лихорадкой в среду, 12 числа. К пятнице он уже заболел, и к нему в клетку поместили другого шимпанзе с паразитом. Титанцы тут же соединились для прямых переговоров, после чего вторую обезьяну снова посадили отдельно. В субботу 16-го паразит сатаны съежился и отвалился. Шимпанзе сразу ввели антитоксин. В понедельник сдох второй паразит, и его носитель получил свою дозу препарата. К среде сатана практически выздоровел, хотя и заметно похудел. Вторая обезьяна, лорд Фаундлерой, тоже поправлялась. На радостях я дал сатане банан, и он откусил мне первый сустав на указательном пальце. Обидно, тем более, что времени для регенерации не было. Впрочем, я сам виноват. У сатаны действительно мерзкий характер. Однако даже это не испортило мне настроение. Я обработал и забинтовал палец, затем бросился искать Мэри. Не нашел и в конце концов отправился в кают-компанию. Думал, найду кого-нибудь, с кем можно будет отпраздновать. Но там никого не оказалось. Все работали в лабораториях, готовились к началу операции «Лихорадка» и «Милосердие». Распоряжением президента все приготовления велись только на одной этой базе в горах. Обезьян для распространения инфекции более 200 тоже доставили на базу. Здесь же колдовали над культурой болезнетворных микроорганизмов и антитоксинов. Даже пункт для получения иммунной сыворотки разместили в подземном зале, где раньше сотрудники базы играли в гандбол. Миллион с лишним человек для операции милосердия, конечно же, там разместиться не могли, но они не должны были ничего знать до сигнала тревоги перед началом операции, когда каждому из них выдадут пистолет и патронтаж с индивидуальными впрыскивателями антитоксина. Тем, кто ни разу не прыгал с парашютом, поможет преодолеть страх сержант, если будет необходимо, пинком. Делалось все возможное, чтобы сохранить подготовку в тайне. Мы могли и проиграть если только титанцы узнают о наших планах от предателя или еще как-то. Слишком много хороших замыслов проваливалось в прошлом, потому лишь, что какой-нибудь идиот выбалтывал их жене. Если бы титанцам стал известен наш план, зараженных обезьян просто перестреляли бы сразу после высадки в красной зоне. Однако за рюмкой виски я позволил себе немного расслабиться. Меня не покидало радостное чувство, и я почти не сомневался, что нам... Удастся сохранить подготовку в тайне. Все, кто прилетел на базу, должны были оставаться там до самой высадки десанта. А любое общение с внешним миром полностью контролировал полковник Келли. Что касается утечки информации за пределами базы, то это практически исключалось. Недели раньше генерал, отец, полковник Гипси и я побывали в Белом доме. Старик долго скандалил, но своего все-таки добился. В конце концов, о плане не сообщили даже шефу службы безопасности Мартинесу. Если президент или Рекстон не разговаривают во сне, то все должно быть в порядке. Нужно продержаться только неделю. Хотя и неделя срок достаточно большой. Красная зона неумолимо расползалась. После сражения упас Кристиана паразиты перешли в наступление. Теперь граница красной зоны на побережье Мексиканского залива проходила к востоку от Пенсаколы, и, похоже было, они на этом не остановятся. А может быть, им надоест преодолевать наше сопротивление, и они решат истратить потенциальных носителей, просто забросав наши города атомными бомбами? Радарные службы, конечно, сообщат об угрозе заранее, но они не смогут остановить массированное нападение. Однако я старался не думать о плохом, Ждать оставалось всего неделю.